Глава восьмая. Серьезные покупатели. Ренуар. Первых серьезных покупателей я нашел среди своих друзей, таких как С, которого вы хорошо знали. Это был тип настоящего друга, так как он покупал у меня картины, только чтобы сделать мне приятное. О самой живописи он мало беспокоился, и кроме того он рисковал заслужить упреки своей жены, расходуя 300-400 франков, на вещь бесполезную и уродливую на вид. Так, например, хорошо знакомая вам «Женщина, кусающая палец», за которую он заплатил мне около 250 франков, была надолго сослана в коридор его женой, находившая эту картину немного дорогой, немного вульгарной и сверх всего представляющей модель в позе не совсем камильфо. Но однажды, когда мадам С. В двадцатый раз повторяла мне «Ах, эта картина!» Я имел удовольствие ей ответить. «Вы от нее избавитесь, мадам, так как мой друг Кайбот поручил мне предложить вашему супругу тройную цену за нее, и так как я думаю, что ваш супруг больше, чем кто-нибудь другой, не сочтет эту цену ненормальной». «Но я никогда не говорила, что мне не нравится эта картина!» протестовала мадам С за исключением некоторых совсем незначительных мелочей. Я охотно узнал бы, что это были за незначительные мелочи, но мадам С. без дальнейших объяснений позвала лакея, приказала принести молоток и гвозди, и моя картина была повешена на виднейшем месте в зале. Мадам С. оказалась не из тех, кто позволяет себе соблазниться перспективой и выгоды «Нет, она совсем не была похожа на свою подругу, мадам Н, для которой я написал за пять луи маленькую головку ребенка». Через несколько лет кто-то сказал ей, «Позвольте, да у вас есть ренуар?» «Да», — сказала мадам Н. «Иначе говоря, мертвый капитал в пять луи». «Пять луи!» — вскричал собеседник. «Вы можете приписать ноль!» Мадам Н остолбенела при мысли, что столько денег лежит без толку. И когда вернулся муж, она вручила ему уже снятую со стены картину со словами «Беги скорее с этой вещью к Дюран-Люэлю». Эту симпатичную мадам Энн я застал однажды в слезах. «Можете себе представить, мсье Ренуар, мой муж обманывает меня после тридцати лет верности». «Тридцать лет верности!» Я подумал, что она немного преувеличивает. Но так как я все-таки стал говорить ей, что тридцать лет верности, ведь это великолепно, она продолжала. И это еще не все. У меня есть доказательства, что эта распутница не переставала получать свои пятьсот франков неизвестно за что во время нашего пребывания на даче. Через «С» я познакомился с некоторыми другими любителями. Дедоном, Эфруси, Бераром. Этот последний привел ко мне однажды банкира Пелевилля, который как раз искал портретиста. Однако же я оказался неподходящим. Вы понимаете, конечно, — сказал он мне, — я в этом не разбираюсь. Да если бы я разбирался, мое положение обязывает меня иметь у себя картины дорогостоящих авторов. Поэтому мне придется обратиться к Бугеро, если только я не найду другого художника, который бы котировался выше. По счастью, были еще и другие любители, такие, например, как мсье де Беллео, которые решались иметь у себя дешевую живопись. Но эти любители представляли такое исключение, что вытряхивать нам приходилось всегда одних и тех же. Всякий раз, когда кто-нибудь из нас нуждался в двух сотнях франков, он бежал в кафе Риш в час завтрака. Там можно было наверняка встретить месье де Беллео покупавшего даже не глядя картин, которые ему приносили. Таким образом, он скоро так заполнил свою квартиру, что нанял еще другую, куда складывал приобретенные холсты. И если после смерти мосье Дебелло осталось громадное состояние в картинах, которые ему почти ничего не стоили, можно, по крайней мере, сказать с уверенностью, что целью его было не составление собрания картин но я вспоминаю еще кое-какие картины, сделанные на улице Святого Георгия. Завтрак. Теперь во Франкфуртском музее. Женщину с чашкой шоколада. Тип женщины, которую я особенно любил писать, Маргарита. В то время у меня была еще другая модель, тоже красивая девушка и прекрасно позировавшая, Нини, -ни. но я все-таки предпочитал Маргариту. В Нини мне не нравилась некоторая примесь бельгийского типа. Я. Какие костюмы вы пишете охотнее всего? Ренуар. Сказать по правде больше всего я люблю обнаженных женщин. Но когда мне приходится писать одетую женщину, я все-таки предпочитаю платье типа робы-принцессы, которое придает женщине такую красивую гибкую линию. Я замечаю, что не рассказал вам о Мулленда-Лагалет. Эта картина тоже написана на улице Святого Георгия в 1875 году. Франк Лами, переворачивая подрамники в моей мастерской, нашел эскиз Муленда галет сделанный по памяти. «Совершенно необходимо написать эту картину», — сказал он мне. «Это было очень сложно найти модели, сад». Мне посчастливилось получить заказ, который был мне оплачен по-царски. Портрет дамы с двумя девочками за 1200 франков. Тогда я нанял на Монмартре за 1000 франков в месяц дом, окруженный большим садом. Там-то я и написал «Муленда Галет», «Качели», «Выход из консерватории», «Торс Анны». По поводу этой последней картины меня немало упрекали за фиолетовые тени на теле. «У вашей модели была оспа», — сказал мне один художественный критик, и можно было почувствовать, что только ради приличия он не называет другую болезнь похуже. В этом же саду я сделал несколько портретов мудемозельца Марии. Какая прелестная девушка! Какая кожа! Положительно она освещала все вокруг себя. Мне посчастливилось найти в Муленда -де галет девушек, которые охотно позировали. Например, вот те две, что изображены на переднем плане моей картины. Одна из них, назначая часы нашей работы, писала мне на бумаге с золотым обрезом. И как раз ее я встретил на Монмартре с бидонами молока. Я узнал потом, что у нее была маленькая холостяцкая квартирка, которую ей меблировал один из представителей золотой молодежи с разрешения ее матери согласившиеся лишь под условием, чтобы она не оставляла своей почтенной профессии. Я боялся сначала, что более или менее влюбленные поклонники моих моделей, которых я подцепил в мулендегалет, не помешали своим подругам приходить в мастерскую. Но они тоже оказались славными малыми. Я даже заставил кое-кого себе позировать. Не надо все-таки думать, что эти девушки были доступны кому угодно. Среди этих детей улицы были строгие добродетели. Я вспоминаю одну совершенно в моем вкусе. Я помню ее стоящие в экстазе перед витриной ювелирных изделий на улице Мира. Я был с Дедоном и одним из его друзей, бароном Ротшильдом. Этот последний сказал нам, «Мне хочется осуществить мечты этого ребенка». И обращаясь к ней, Мадемуазель, хотелось бы вам это кольцо». Тогда она начала так кричать, что прибежал агент и забрал всех нас в участок. Когда она объяснила, в чем дело, полицейский комиссар, извинившись всячески за своего неловкого агента, задал нашей простушке первосортную головомойку. Уходя, мы слышали окончание фразы «Вот еще индюшка! Как? Когда сам господин барон!» Я... Недавно я видел на одной выставке ваших вышивальщиц. Не в мулен ли вы нашли таких принцесс? И когда? Ренуар, эта картина не так стара, около 1900-1905 годов. Что касается ваших принцесс, так это просто мои горничные. А ко времени мулен относится еще один холст — «Девочка в голубом переднике». Она написана тоже на Монмартре под открытым небом. Я. А панно, изображающие танцы? Те, что у Дюран-Рюэля? Ренуар. Они сделаны после Муленда галет Одна из танцующих моя жена. Другая модель Сюзанна Валадон, которая потом занялась живописью. А мой друг Лот позировал для обоих кавалеров. Он изображен также в лодочниках с Летеренгезом и фрусси. Я. Кажется, к тому же времени относится аукцион, устроенный вами вместе с Клодом Монеси, с Леем и Бертой Моризо в отеле Дру. Ренуар, когда мне удалось получить этот заказ на 1200 франков, который позволил нанять сад на улице Корто, я подумал, а ведь, пожалуй, нашлись бы еще храбрецы, склонные оплатить наши холсты дюжиной сотен франков, если бы только они нас знали. Ударим-ка погромче нашим аукционам в отеле Друго. Мои друзья с энтузиазмом поддержали эту идею. Мы собрали двадцать картин избранных, так нам казалось, по крайней мере, и в результате продажа дала нам 2115 франков, так что мы даже не смогли покрыть расходы и остались должны аукционисту. Однако некто месье Азар храбро поднял цену на один из моих холстов, Новый мост. До трехсот франков. Но никто не последовал его примеру. Как бы то ни было, этот аукцион имел для меня счастливые последствия. Я познакомился там с мухей Шаке. Это был министерский служак, который при своих весьма скудных ресурсах сумел создать одно из самых замечательных собраний. Правда, в то время и даже гораздо позже, для того, чтобы коллекционировать, не надо было быть богатым. Достаточно было иметь немного вкуса. Мсье Шоке случайно зашел в отель Друо во время выставки наших картин. Он соблаговолил найти в моих картинах некоторое сходство с произведениями Делакруа, своего божества. В самый вечер аукциона он прислал мне письмо, в котором, делая всевозможные комплименты моей живописи, просил меня написать портрет мадам Шоке. Я тотчас же согласился. Мне редко приходится отказываться от заказов на портреты. Когда модель уж совсем дренцо, я принимаю это как испытание. Художнику полезно время от времени справляться со скучной работой. На просьбу, например, написать портрет мадам Л, я отвечал, что не умею писать хищных зверей. Не таков был случай с мадам Шаке. Если вы видели этот портрет, Валар, может быть, вы заметили вверху портрета копию с Делакроа. Этот Делакруа был из коллекции Шоке. Сам Шоке просил меня поместить Делакруа в моей картине. Мне хочется иметь вас вместе, вас и Делакруа. Как только я познакомился с муфей Шоке, я стал думать, как бы заставить его купить что-нибудь у Сезанна. Я провел его к папаше Танги, где он приобрел маленький этюд ногого тела. Он был восхищен своей покупкой и по дороге домой твердил, как это будет прекрасно выглядеть между Делакруа и Курбе. Но, протягивая руку, чтобы позвонить у своей двери, он остановился. Что скажет Мари? — Послушайте, Ренуар, сделайте мне одолжение. Скажите, что этот Сезан принадлежит вам, и, уходя, забудьте взять его с собой. У Мари будет время привыкнуть к этой вещи, прежде чем я признаюсь, что она моя. Эта маленькая хитрость увенчалась полным успехом. И мадам Шаке, чтобы доставить удовольствие супругу, очень быстро освоилась с живописью Сезанна. Что касается самого месье Шаке, то его восхищение Сезанном, которого я не замедлил привести к нему, дошло до того, что при нем невозможно было заговорить о каком-нибудь художнике, чтобы он не вставил сейчас же о Сезанн?». Если бы вы слышали рассказ месье Шаке о том, как во время своего пребывания в Лилле, его родном городе, он просвещал своих сограждан, гордых восходящей в Париже славой другого лильского уроженца, Каролюса Дюрана. «Каролюс — Каролюс Дюран? — спросил Шоке у тех, кто говорили ему об авторе «Дамы в перчатках». — Каролюс Дюран, да нет же, я никогда не слыхал такого имени в Париже. Уверены ли вы, что не ошибаетесь? Сезанн, Ренуар, э? Мане... Вот имена живописцев, о которых говорит весь Париж. Но, ваш Карлес, решительно вы, должно быть, ошиблись. Кстати, о других ценителях. Видали ли вы, Волдар, коллекцию мсье дебелио о котором я только что говорил? Там был мой маленький автопортрет. Теперь все расхваливают этот незначительный эскиз. В те времена я бросил его в мусорный ящик. Мсье Шаке попросил разрешения взять его себе. Я был очень смущен. Через несколько дней он принес мне тысячу франков. Оказывается, Мусседа Беллио пришел в такой восторг от этого клочка-холста, что отвалил ему эту необычайную сумму. Вот каковы были ценители в те времена. Однако же, надо признаться, и тогда это были исключения, так как на каждого Шоке, Беллио, Кайбот, Теберара приходилось столько других. И потом это жадность буржуа. Однажды я прихожу к Эс и нахожу его в слезах. — Это из-за Жозефа, его сын, — говорит он мне. Я подумал, что тут замешана женщина. Вы понимаете, когда мальчишке двадцать лет, а у отца рентов пятьсот тысяч франков? — Нет, вы ошиблись, — говорит Эс. Я плачу от счастья. Я замечаю в Жозефе скупость. — Я. Я едва не забыл спросить вас о портрете мадам Додде. Ведь и он тоже эпохи Мулен Лагалет. Ренуар. Да, именно он 1876 года. Я отправился на месяц к Додде в Шамрозе. Тогда же я сделал и портрет молодого Додде в саду и берег сены в том месте, где река омывает Шамрозе. Фран -Лами показывал мне как-то письмо, полученное им от меня в те времена. Я посылаю тебе розу с могилы Делакруа в Шамрозе. Как все это было давно!» Глава девятая Кафе Гербуа, Новые Афины, кафе Тортони Ренуар До 1870 года художники-импрессионисты и их литературные друзья, образовавшие круг защитников светлой живописи, встречались в кафе Гербуа, помещавшемся в начале улицы Клишей. Фонтен Латур в своей картине «Отелье в батильоне» собрал вокруг Мане, сидящего за Мольбертом, завсегдатые в Гербуа. Золя, Метро, Острюка, Базиля, Клода Мане, Шольдерера, иностранца-художника, друга Фонтена и меня. После 1870 года кафе Гербуа было покинуто. Вплоть до 1878 года предпочтение отдавалось таверне Новые Афины, с нею конкурировало кафе Тартони. Тартони было расположено на бульваре своего рода достопримечательность. Там восседались с пяти до восьми Аврилиан-Шоль, Альбер Вольф и прочие парижские знаменитости, как, например, пертюизе Охотник на Львов. Вы ведь знаете его портрет работы Манне. Я слышал как художнику ставили в упрек этого льва, похожего на коврик у постели, и ружье Лефоше, которому он вооружил своего героя. Никто не понимал, что Мане подшутил над охотником на львов, изобразив эту набитую шкуру и ружье для стрельбы по воробьям. — Я. Вы были знакомы с Альбером Вольфом? — Ренуар. — Немного. — Помню его крупный спор у Тортони с кем-то, пожалуй, с Робером Флерией. Они обсуждали, что лучше, лакировать ли свою живопись сейчас же, как это делал Блездыгов, -де или предоставлять времени заботиться об этом, как делал Вуллон. Я. Я представляю себе Сезанна в разгаре такого спора. Он восклицает «Шайка Кастратов». Ренуар. Сезан никогда не спускался на бульвар. Едва ли раза три-четыре я встретил его у Гербуа или в Новых Афинах да и то его завел туда его приятель Кабанер. «Я. Вы не рассказывали мне, в каких отношениях были Мане и Дега?» «Ренуар. Они были очень дружны. Они восхищались друг другом как художники и очень нравились друг другу как товарищи. За манерами всегда-то и бульваров, каким был Мане, Дега нашел прекрасно воспитанного человека и принципиального буржуа, каким был сам». Но дружба их, как всякая большая дружба, прерывалась иногда ссорами, вслед за которыми наступало примирение. Придя домой после какого-то спора, Дега написал Мане. «Мсье, возвращаю вам ваши сливы». И Мане со своей стороны вернул Дега портрет, который тот писал с Мане и его жены. По поводу этого портрета и произошла самая серьезная ссора. Портрет изображал Мане, раскинувшегося на Софе а рядом мадам Мане за пианино. Мане, считая, что портрет выиграет без фигуры мадам Мане, спокойно отрезал ее, оставив лишь кончик юбки. Вы знаете, как Дега любит, чтобы прикасались к его вещам? И какой скандал поднимается, стоит только заменить золоченые рамой те садовые рамы, как называл их Уистлер, которыми он обрамляет свои картины. Кстати сказать, Картина «Дега» подсказала Мане идею одного из его шедевров — «Мадам Мане за пианино». Всем известно, как легко Мане подвергался влияниям. «Гениальный подражатель», как иногда говорили. А когда Мане давал волю своему собственному чувству, я видел в витрине на улице Лафит женские ноги, один из тех беглых набросков, какие Мане делал прямо на улице. Единственная в своем роде вещь. Я вам сказал, что Дега нашел в Мане такого же, как он сам, парижского буржуа. Но у Мане была еще любопытная черта. Какое-то мальчишество, побуждавшее его всегда дурачить своих собеседников. Я. Дюжарден Бумец рассказывал в ателье Гельме, как один академик, встретившись с Мане, обратился к нему с вопросом. Я готовлю труд о современных мастерах. Что вы скажете мне о великом кутюрье, которого так близко знали? Тогда Манне сказал. Меня больше всего поразил один обычай, очень соблюдавшийся в мастерской учителя. Там была дудочка, которую ученики имели обыкновение вставлять себе сзади, чтобы посвистеть. И вот когда мастерскую посещал какой-нибудь важный гость, ему обязательно объявляли, что традиции мастерской требуют, чтобы каждый, кто имеет честь быть принятым кутюром, посвистел в эту дудочку. Ренуар. У Дега была общая черта с Мане. Любовь к мистификации. Он забавлялся как школьник, создавая тому или иному художнику ложную репутацию, естественно обреченную на гибель по прошествии недель. Я и сам как-то попался. Однажды Дега, проходя по улице, заметил меня на верхушке амнибуса и, сложив рупором руки, кричит. «Бегите смотреть выставку графа Липика. Я бегу и очень добросовестно ищу интересную вещь. Наконец я говорю Дега. «Ну, ваш Липик. «Не правда ли очень талантлив?» — отвечает Дега. «Но какая досада, что все это немного бессодержательно!» Я. «Лотрека сравнивают с Дега». «Ренуар, какие пустики!» «Лотрек рисовал очень красивые афиши, но остальное...» Оба они писали публичных женщин, но целый мир между ними. Лотрек делает просто публичную женщину, а Дега — это сама ее душа. Это все публичные женщины, выраженные в одной. И затем у Лотрека они преступны, у Дега — никогда. Вы знаете, праздник хозяйки и много еще сцен в том же роде когда пишут публичный дом это часто порнография но в этом всегда безнадежная тоска лишь дега умеет придать этим сюжетам оттенок веселости и в то же время поступи египетского барельефа эти черты религиозности и целомудрия столь возвышающие его искусство сказываются еще сильнее когда он в своих вещах касается девушек я однажды я видел в витрине на улице оперы Женщину в ванне Дега, и застывшего перед витриной прохожего должен быть художника, так как своим мизинцем он чертил в воздухе воображаемый рисунок. Я подслушал, как он бормотал. Такой вот женский живот, как этот, это так же значительно, как нагорная проповедь. Ренуар, ваш прохожий, наверное, был литератор. Художники выражаются иначе. Я. В то же время проходил каменщик. Он также остановился перед изображением ногой женщины. Черт возьми, не хотел бы я спать с этой девкой. Ренуар, каменщик прав. Искусство не для забавы. Я. Случалось ли вам видеть, как Дега делал свои афорты? Ренуар. Я иногда бывал с ним вместе у Кадара, обычно после обеда. Догобрал брал доску и делал свои восхитительные оттиски. Я не смею сказать о форте, чтобы меня не одернули. Специалисты всегда готовы объяснить вам, что это сделано наплевательски, полным невеждой в элементарных законах о форте. Но для меня, как это прекрасно. Я. Я постоянно слышал от вас, что следует в совершенстве владеть своим ремеслом. Ренуар, да, но я имею в виду не ремесло современных граверов, готовых подковать муху. Среди прекрасных афортов Рембранта есть такие, которые сделаны как будто бы щепкой или концом гвоздя. А могли бы вы сказать, что это потому, что Рембрандт не знал своего ремесла? Никоим образом. Именно потому, что он знал его в совершенстве и знал всю цену чисто ручной работы, которую исключают, нагромождая между мыслью художника и ее воплощением, все эти инструменты, превращающие мастерскую у гравера в кабинет дантиста. Я. А Дега-живописец? Ренуар. Я видел в витрине рисунок Дега. Почти одну черту углем в золотой раме, которая могла бы все убить. Но какая сделанность? Я никогда не мог представить себе ни у кого из живописцев лучшего рисунка. Я. Я хочу сказать, когда Дега брался за краски, Ренуар, а если посмотреть на его пастели? Подумать только, что таким неприятным для работы материалом он добивался тонов фрески. Когда он устроил свою необычайную выставку у Дюран-Люэля в 1885 году, я как раз поглощен был усилиями передать фресковый тон в масляной живописи. Можете себе представить, как я был удивлен тем, что увидел там? Я как раз о масляной живописи Дега. Ренуар, посмотрите-ка, Мы подошли к площади оперы и указывая мне на танец Карпо. Но он в прекрасном состоянии. Кто мне говорил, что эта группа совершенно разрушилась? Заметьте, что я не желаю Карпо никакого зла, но я люблю, чтобы каждая вещь была на своем месте. Пусть эту скульптуру окружают заботами и поклонением. Пусть ее рекламирует весь мир, я не вижу в этом никакой беды, но с условием, чтобы куда-нибудь перенесли этих пьяных женщин. Танец, который показывают в опере, имеет свои традиции. Это нечто благородное, это не канкан. -кан. И это в счастливую эпоху, когда среди нас живет скульптор, способный соперничать с древними. Однако никакой опасности. Я, Роден, как раз получил заказ на мыслителей и Виктора Гюго, и две ряда. Ренуар, ну кто вам сказал о Родене? Я говорю о первейшем скульпторе. Ведь это Дега. Я видел сделанный им барельеф, который он уничтожил. Это было прекрасно, как античная скульптура. И это танцовщица из воска. У нее был рот, только намек, но какая форма! К несчастью ему все твердили, но вы забыли сделать рот. Это все этот Чижик, как его. Я решительно не могу вспомнить сегодня ни одного имени. Этот друг Дега, который лепит голых женщин так, будто он делает просто слепки с натуры. Да так оно должно быть и есть на самом деле. Ну, наконец, чтобы ему не надоедали с этим ртом, Дега его проработал. И все пропало. Видали вы необыкновенный бюст Зандоминеги? Дега прятал его под предлогом, что он не окончен. Я мне казалось, что они трудно уживались вместе. Дега и Зандоминеги. Ренуар они были друзья. Но однажды, приглашая Зандоминеги позировать себе, Дега смертельно его оскорбил. Дега сказал: "Зандоминеги, так как вам все равно нечего делать, прежде всего Зандоминеги находил, что ему есть что делать" и потом прибавил «С венецианцам не говорят подобным образом». Я, Зандоминеги, был вашим соседом на улице Турлак. Ренуар — отличный мужчина, но в постоянной обиде. Мне приходилось ему говорить «Послушайте, Зандоминеги, вовсе не моя вина, что Италия до сих пор не покорила Францию, и что вы не смогли совершить ваш торжественный въезд в Париж в костюме Дожа на парадном коне».